Артём Драбкин Я дрался на По-2. Ночные ведьмаки. Эта книга о настоящих мужиках, летчиках и штурманах знаменитого кукурузника По-2. Для управления этим самолетом первоначальной летной подготовки не нужны были особые навыки и способности.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 когда ни один другой род авиации не мог оторваться от земли. Они летали на бомбометание, дневную и ночную разведку, высадку и выброску разведчика, снабжение окруженных войск и партизан, эвакуацию раненых, выполняли полеты по связи и перевозке командного состава. Весь этот спектр задач ложился на плечи летчиков и штурманов тихоходного биплана.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 Мужская работа. Самолёт У-2 с 1944 по 2, создававшийся Николаем Поликарповым, был призван заменить учебный самолет У-1, созданный на базе английского разведчика Авра 504, первый полет которого состоялся еще в 1913 году. При проектировании основное внимание уделялось простоте пилотирования самолета.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 С января 1928 года показали великолепные летные качества У-2. Все фигуры, за исключением штопора, самолет делает нормально. Что же касается штопора, то ввод самолётов таковой труден. Выход же из штопора очень легкий, Отмечалось в кратком отчёте о первом этапе летных испытаний.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 В августе на четырех самолетах из ее состава установили бомбодержатели, проверили возможность выполнения точного бомбометания, прицеливаясь по передней кромке нижнего крыла. Бомбы сбрасывались по расчету времени, который был составлен для наиболее часто применяемых высот. Несмотря на достаточно приближенный метод обеспечения точности бомбометания, были достигнуты неплохие результаты. Вскоре эскадрилья приступила к боевым вылетам.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 приступили к формированию авиаполков легких ночных бомбардировщиков. Матчасть брали из аэроклубов, авиашкол, летный состав из тех же аэроклубов, а также из числа безлошадных летчиков, оказавшихся без дела после того, как их части были разбиты в тяжелых боях лета 1941 года. Первые У-2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 Из-за этого бомбовая нагрузка на самолет оказывалась невелика, ее ограничили 100 килограммами. Узок был и ассортимент боеприпасов, которые на тот момент можно было сбрасывать Су-2. Из-за отсутствия бомбодержателей под бомба 50 и 100 килограммов самолета можно было применять только осколочные и зажигательные бомбы калибра до 25 килограммов.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 либо вовсе отсутствовал. Не меньше проблем вскрылось, когда приступили к тренировкам летного состава. И инструкторы аэроклубов по повседневной работе не выполняли ночных полетов. Их работа в мирное время – это дневные полеты с курсантами в простых метеоусловиях, в хорошо известных зонах. Работа настолько интенсивная, что на повышение собственной летной квалификации оставалось мало времени.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 Новые У-2 оснащались установкой пулемета «Ликас». Это оружие рассматривалось скорее не как средство обороны от истребителей, а как средство подавления зенитных и прожекторных точек противника. Для стрельбы по ним самолет вводили в вираж. Огонь из-за отсутствия ночных прицелов вели по трассе. Его предписывалось вести с малых высот до 400 метров,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 Ни блокирование аэродромов, ни проливные дожди не помогли помешать работе полков 272-й ночной бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии. Каждую ночь дивизии совершала от 100 до 200 самолетов вылетов. Для восполнения потерь понесенных авиацией Сталинградского фронта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 Поскольку Люхтвафа перешли к переброске грузов шестой армии в темное время суток, в одной из таких ночей пулеметный огонь пары У-2-272-й ночной бомбардировочной авиадивизии приземлил, заходивший на посадку Ю-52. 15 декабря 1942 года самолеты 271-й авиадивизии.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 Но не всегда удавалось сохранить костяк авиачасти самых опытных летчиков и командиров. Да и сама авиачасть, отведенная в запасной авиаполк назад на старый участок фронта, как правило, не возвращалась. Подобная постановка дела подвергалась критике. За свое недолгое существование авиачасть не успевала сплотиться. Командиры и штаб приобрести боевой опыт. Летный состав освоится с театром военных действий.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 На старых машинах для посадки экипажа с парашютом в кабине летчика сиденье опускалось до предела. В кабине штурмана подвесное сиденье заменялось жестким, также опущенным вниз до предела. С парашютов для уменьшения габаритов снимались амортизационные подушки. При дневных же тренировочных полетах в ночных бомбардировочных авиаполках сохранялась прежняя гражданская практика. В полет парашюты не брали.